ложив невероятные усилия, сержант Калон высунулся из канав. "Ты вы э, в порядке, капрал Лорд Дешнопс?" промямлил он. "Не знаю, Фред. Это чьё лицо? Моё, Шноби. слава богам, а то я подумал, что моё". Калон опрокинулся назад. "Мы лежим в канаве, Шноби." — простонал он. — Да, Фред, мы в канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды. — Ну, лично я смотрю на твое лицо, шноби Уж лучше бы я смотрел на звезды, поверь мне. Давай... После нескольких неудачных попыток оба смогли, опираясь друг на друга, подняться. — Где мы, шноби Я помню как мы ушли из барабана. Слушай, а зачем я надел на голову простыню? Это туман, Шноби. А что это за ноги внизу? Я думаю, это твои ноги, Шноби, а у меня мои. Правильно, правильно. О -о -о. Кажется, сержант, я слегка перебрал. Напился по-королевски, да? Шнобби неуверенно потянулся к своему шлему. Кто-то нацепил на него бумажную корону. по ухом он нащупал собачье дерьмо. Распивочный день перешел в свою самую неприятную фазу, когда после нескольких отличных часов, проведенных в канаве, начинаешь ощущать приближение грядущего похмелья. От того, что ты еще слегка пьян, становится только хуже. «Сержант!» «А как мы сюда попали?» Колонн почесал было затылок, но тут же опустил руку. Грохот был неимоверным. «Мне кажется...» — сказал он, собирая разрозненные кусочки памяти. «Мне кажется...» «По-моему, мы что-то говорили о необходимости штурма дворца и предъявления твоих прав на трон». Шнобби подавился самокруткой и закашлялся. «Я надеюсь, мы не привели план в исполнение?» «Ты вопил, что мы непременно должны это сделать». «О боги!» – простонал Шнобби. «А потом тебя вырвало». «Да, да я что-то такое чувствую во рту». В общем, ты обливал Хапугу Хоскинса. Он погнался за нами, но ну, кого-то споткнулся, и мы удрали. Колун неожиданно хлопнул себя по карману. И у меня еще остались деньги. Ну, те, что мы взяли из копилки, — воскликнул он. Затем благостно-солнечный провал в памяти залатало очередное облако воспоминаний. Пенсов 3 где-то осталось. Три «Пенса — скричал Шнобби, когда до него наконец дошел смысл последней фразы. — Да, ну, после того, как ты стал угощать весь трактир всякими дорогими коктейлями... В общем, у тебя-то денег не было, поэтому либо я платил, либо... Колонн провел ребром ладони по горлу и пояснил. — Лжик, ты хочешь сказать, мы устроили в барабане... «Второй счастливый час?» «Более чем счастливый. и Не совсем час», — с отчаянием в голосе откликнулся колонн. «Скорее, сто пятьдесят минут экстаза. До сих пор я и не подозревал, что джин может продаваться пинтами». Шнобби попытался сфокусировать свое зрение на тумане. «Никто не может пить джин пинтами, сержант». «Именно это я тебе и твердил, но ты не слушал». Шнобби принюхался. «Мы рядом с рекой», — сказал он. «Давай попробуем». Что-то зарычало очень близко. Рык был низким и тяжелым, похожим на корабельный гудок. Подобные звуки могло издавать какое-нибудь привидение, шатающееся темной ночью по заброшенному замку. Рык не прекращался очень долго, но потом неожиданно оборвался. — Убраться отсюда как можно дальше, — быстро закончил Шнобби. Рык произвел эффект одного холодного душа и двух пинт черного кофе. Колонн стремительно крутнулся на месте. Сейчас ему очень пригодилась бы прачечная. — Откуда этот звук исходил? — Оттуда, по-моему. — По-моему, оттуда. В тумане все направления были одинаковы. «Я думаю», — медленно сказал колон, — «нам стоит подать рапорт о происшедшем и как можно скорее». «Правильно», — кивнул Шнобби. «Куда бежим?» «Здесь важно не «куда», а «от чего».